Глава 47. Тюрьма разрушителя не походила на обычную тюрьму. Его не посадили за решетку. В общем-то, он мог свободно бродить, где хотел. В тюрьме находился не он сам, а скорее его сила. С божественной точки зрения все было уравновешено. И если разрушитель пытался вырваться на волю, стены его узилища сжимались, и он становился беспомощным. И поскольку большую часть силы у него отняли и надежно спрятали, Он мог воздействовать на мир лишь самым слабым образом. Здесь, кстати, следует кое-что прояснить: Мы говорим, что разрушители освободили из заточения, но это неверно. Когда сила источника оказалась на свободе, вышеупомянутое равновесие нарушилось в пользу разрушителя. Однако он по-прежнему был слишком слаб, чтобы уничтожить мир в мгновение ока, как ему хотелось. Дело в том, что значительную часть могущества разрушителя составляло его собственное тело. которая по-прежнему оставалась спрятанным в неизвестном месте. Вот поэтому разрушитель и был так одержим поисками части самого себя. Когда-то туман вызывал у до беспокойство. Казался воплощением неизведанного, загадочным, недружелюбным, принадлежавшим скорее аламантам, чем обычным людям. Но теперь Эллен и сам сделался аламантом. Он стоял и спокойно смотрел вверх на клубы белого дыма, которые беспрестанно меняли форму, двигались, кружились. По небу текли белые реки. Чудилось, что вот-вот унесет призрачным течением. Когда в Элленде проснулись аломантические силы, Вин первым делом процитировала ему девиз Кельсера, к которому теперь можно было относиться лишь с иронией. «Туман — наш друг. Он прячет нас, защищает нас, дает нам силу». Прошло уже три дня с тех пор, как Вин попала в плен. «Я не должен был ее отпускать!» В очередной раз подумал Элленд и ощутил, как сжимается сердце. «Я не должен был соглашаться на такой рискованный план!» Вин всегда его защищала. Что же им делать теперь, когда она в опасности? Если бы они поменялись местами, Вин бы уже придумала способ проникнуть в город и спасти его. Она бы убила Йомина или, в любом случае, она бы не бездействовала. Но Элленд не обладал ее яростной решительностью. Он предпочитал все планировать и слишком хорошо разбирался в политике. Он не мог рисковать собой ради ее спасения. Однажды он едва не потерял все войско. Он не мог бросить своих солдат опять. Во всяком случае, уж точно не для того, чтобы пойти в Фадрикс, чей правитель успел продемонстрировать свое блестящее умение заманивать противников в ловушки. От Йомена не было никаких вестей. Элент ждал требования о выкупе и заранее этого страшился. Имел ли он право обменять судьбу целого мира на жизнь Вин? Нет. У источника Вознесения она столкнулась с таким же выбором и поступила верно. Элленд должен следовать ее примеру. «С ней все будет хорошо», — в очередной раз мысленно повторил Элленд. «Это же Вин. Она придумает, как оттуда выбраться. С ней все будет хорошо». Но сама мысль о Вин в плену заставляла почти что каменеть от ужаса. Только клубящийся туман мог хоть отчасти успокоить. Правда, Вин теперь относилась к туману совсем по-другому. Элент чувствовал это в ее поступках, в ее словах. Она больше не доверяла туману, даже ненавидела. И Элленд не мог ее осуждать. Ведь туман и в самом деле изменился, превратился в вестника разрушения и смерти. Однако сам Элент все-таки продолжал туману доверять. Это казалось правильным. Как же мог туман быть врагом? Как игривый ветерок кружит опавшие листья, так и туман кружился возле Эленда, словно притянутый аломантическим горением металлов. Тревога о судьбе Вин понемногу ослабевала, взамен появлялась уверенность, что она обязательно отыщет способ спастись. Эленд со вздохом покачал головой. Как можно ставить свое инстинктивное отношение к туману выше того, что испытывала Вин? Она с раннего детства боролась за выживание и обладала острым чутьем. А чем мог похвастаться Элленд? Манерами, отточенными на многочисленных балах и вечеринках? Позади раздался какой-то звук. Элленд повернулся и увидел, что двое слуг несут в кресле Сетта. «Проклятого громилы тут нет?» — спросил тот, когда слуги поставили кресло на землю. Элленд покачал головой. Взмахом руки Сет приказал слугам удалиться. «Нет». Он занялся расследованием волнений среди солдат. «Что на этот раз...» «Драка!» Эллент отвернулся, снова уставившись на сторожевые костры Фадрикса. «Люди беспокоятся», — заметил Сет. «Видишь ли, они в чем-то похожи на колоссов. Оставь их без присмотра надолго, и обязательно начнутся неприятности». «Вообще-то колоссы похожи на них», — подумал Эллент. «Мы должны были раньше это заметить. Они как люди, люди, у которых остались только самые примитивные чувства». Некоторое время Сет молчал, потом произнес непривычным мягким тоном: "Она, скорее всего, мертва. Ты это сам понимаешь, сын. Нет, не понимаю. Я нельзя считать непобедимой", продолжал Сет. "Она отменный аламант, да. Но если лишить ее металлов, ты будешь удивлен, Сет. Ты не выглядишь очень обеспокоенным. Конечно, я беспокоюсь." Элленд вдруг ощутил растущую уверенность. «Просто я верю в нее. Если кто-то и сможет выбраться из такой передряги, то только Вин. Ты отказываешься признавать очевидное?» Не согласился Сет. «Возможно». «Мы атакуем? Попытаемся ее освободить?» «Это осада, Сет. Весь смысл в том, чтобы не атаковать». «А как быть с провизией?» «Диму сегодня урезал солдатский рацион наполовину». «Надеюсь, мы сами не помрем от голода, прежде чем заставим Йомина сдаться». «У нас еще есть время», — твердо сказал Элент. «Немного. Ты забыл, что Лютадель бунтует». Сет некоторое время помолчал, потом продолжил. «Сегодня вернулся еще один из моих штурмовых отрядов. Они доложили о том же». Новости не отличались разнообразием. Элент позволил Сету направить солдат в ближайшие деревни, чтобы напугать жителей, и, возможно, раздобыть какие-нибудь припасы. Но все отряды вернулись с пустыми руками и одинаковыми историями. Люди в королевстве Йомина голодали. Жизнь в деревнях едва теплилась. У солдат не хватило духу причинить крестьянам вред, да и забирать у них в любом случае было нечего. элент повернулся к Сетту. «Считаешь из меня плохой правитель, да?» Тот посмотрел на него снизу вверх, почесал бороду. «Да», — признал он. «Но...» Элленд, у тебя есть то, чем я никогда не обладал. И что же это? Люди тебя любят. Солдаты верят тебе и знают, что у тебя такое доброе сердце, что ты скорее навредишь самому себе, чем кому-то другому. Ты странно на них действуешь. Эти парни должны были изнывать от желания ограбить какую-нибудь деревню, даже бедную. Особенно учитывая то, в каком плохом настроении пребывают наши войска и сколько драк происходит в лагере. Но они там никого и пальцем не тронули. Будь я проклят, да один из отрядов даже задержался в какой-то деревне из жалости к местным, чтобы помочь с поливом и отремонтировать несколько домов. Сет покачал головой. Несколько лет назад я бы посмеялся над тем, кто попытался бы строить свое королевство, опираясь на верность. Но раз уж мир разваливается на части, я бы и сам предпочел бы смотреть на кого-то с верой, а не со страхом. «Думаю, это и есть причина, по которой солдаты ведут себя именно так». Элленд кивнул. «Я считал осаду хорошей идеей», — продолжал Сет. «Однако сейчас все изменилось, сын. Пеплопады усиливаются, и нам скоро нечего будет жрать. Вся эта затея оборачивается страшным беспорядком. Нам надо нанести удар и взять то, что мы сможем взять в Фадриксе». а потом вернуться в Лютадель и попытаться удержать ее на протяжении летних месяцев, пока крестьяне не соберут урожай. Вместо ответа Элленд повернулся и посмотрел в ту сторону, откуда сквозь туман доносились звуки. Крики и проклятия. Они были едва слышны. Сет, должно быть, не понял, что происходит. Император заторопился на звук, оставив его в одиночестве. «Очередная драка», — понял Элленд, приблизившись к одному из походных костров. Он слышал шум, вопли и звук ударов. Сет прав. Беспокойство в лагере достигло предела, и тут уже никакое добросердечие не спасает. Я должен... «Прекратите немедленно!» — крикнул кто-то. Сквозь густой туман Элент видел, как впереди у костра двигаются люди. Он узнал прозвучавший голос. Разнимать драчунов явился генерал Диму. «Лучше, если генерал разберется сам». Элент приостановился. Получить выговор от своего командира совсем не то, что выговор от императора. Люди скорее предпочтут, чтобы их наказал Диму. Однако драка продолжилась. «Остановитесь!» — снова крикнул Диму, приближаясь к месту ссоры. Лишь несколько человек послушались и отошли в сторону. Поскольку оставшиеся продолжали увлеченно дубасить друг друга, генерал ворвался в самую гущу сражения, чтобы разнять зачинщиков. Один из них ему врезал». Удар пришелся прямо в лицо, Диму упал. Выругавшись, Элент бросил монету и взмыл в воздух. Он приземлился прямо в центре освещенного круга и тотчас же накрыл драчунов волной ломантической силы, гасящей эмоции. «Хватит!» — рявкнул император. Все застыли. Один из солдат замер прямо над поверженным генералом Диму. «Что здесь происходит?» — с яростью спросил Элент. Никто не осмеливался взглянуть ему в глаза. «Но...» — он повернулся к человеку, который ударил Диму. «Простите меня, мой господин», — пробормотал солдат. «Мы просто...» «Говори», — приказал Элленд, убирая все его чувства, кроме покорности и уступчивости. «Ну, мой господин, они же вроде как проклятые. Это из-за них леди Вин попала в плен. Они говорили о выжившем и его благословении, а меня от такого притворства прямо перекорежило». А потом объявился и главный, и приказал угомониться. Я просто... Ну, мне просто надоело их слушать, и все тут. Элент помрачнел от гнева. В это время из толпы выбрались туманщики во главе с Хэмом. Взгляды Громилы и Императора встретились, и последний кивком указал на дручунов. Хэм быстро отделил их от остальных солдат. Элент подошел к Диму и помог ему подняться. Генерал выглядел очень растерянным. «Простите, мой господин». Негромко проговорил он. «Меня застали врасплох. Я должен был быть готов». Эленд лишь покачал головой. Они молча наблюдали, как стражи порядка под руководством Хэма уводят провинившихся. Толпа рассеялась, солдаты вернулись к своим обычным делам. Большой костер продолжал одиноко полыхать в ночи. Но теперь он казался предостережением, дурным предзнаменованием. «Я кое-кого узнал из этих людей», — сообщил Хэм, приближаясь к Эленду и Диму. «Это затуманенные». «Затуманенные». «Те, кто, как и Диму, проболели несколько недель вместо одного дня». Да «Это же смешно», — возмутился Элленд. «Ну, им пришлось больше времени болеть. Это же не делает их проклятыми». «Просто вы верный, мой господин». Диму потер подбородок. «Люди ищут, кого бы обвинить в своих бедах. И что ж, в последнее время беды и впрямь случаются одна за другой. Люди с подозрением относятся к каждому заболевшему». «Просто нам достается больше, чем остальным». «Я отказываюсь признавать такую глупость», — заявил Элленд. «Хэм, ты видел, как один из них ударил Диму?» «Ударил?» — переспросил Хэм. «Своего генерала?» — Элент кивнул. «Здоровяк, с которым я разговаривал. Кажется, его зовут Брил. Ты знаешь, что надо сделать». Отвернувшись, Хэм выругался. Диму явно стало не по себе. «Может, достаточно...» запереть его на время». «Нет», – процедил Элленд. «Нет, мы поступим по закону. Если бы он ударил своего капитана, может, ему бы это и сошло с рук. Но преднамеренно ударить одного из моих генералов? Этого человека казнят. Иначе о дисциплине можно будет забыть. Другая драка, с которой мне пришлось разбираться, также случилась между обычными солдатами и затуманенными». Элленд стиснул зубы от досады. Хэм на него даже не смотрел. В отличие от Диму. «Вы знаете, что надо сделать», прочитал генерал во взгляде императора. «Король не всегда делает то, что ему хочется», часто говорила Тиндвил. «Он делает то, что должен». «Диму, думаю, проблемы в Лютаделе намного серьезнее, чем наши маленькие беспорядки в лагере. Пенрод ждет от нас помощи. Я хочу, чтобы ты собрал большой отряд», и вместе с ним отправился в обратный путь вдоль канала. «Возьми гонца, Конрада, окажи содействие Пенраду и позаботься о порядке в городе». «Да, мой господин. Скольких солдат я могу взять?» «Думаю, трех сотен хватит». Как раз столько затуманенных и было в войске. Кивнув, Диму исчез в ночи. Все правильно, Эл», — негромко проговорил Хэм. «Нет, неправильно». и в равной степени неправильно казнить солдата за один единственный проступок. Но мы должны удержать армию от распада». «Похоже на то», — согласился Хэм. Элент вгляделся в туман, спрятавшийся за туманом Фадрикс. «Сет прав. Мы не можем просто сидеть и ждать, пока наступит конец света». «И что же мы будем делать?» Элент не ответил. «В самом деле, что он мог предпринять? Отступить и оставить вин? и, видимо, всю империю на произвол судьбы? Пойти на штурм, пожертвовать сотнями жизней и превратиться в завоевателя, стать которым он так боялся. Неужели у него не осталось другого способа захватить этот город? Развернувшись, Элент направился к палатке Нурдена. Заинтригованный Хэм последовал за ним. Бывший поручитель, конечно, не спал. Нурден не придерживался общепринятых правил распорядка дня. Когда Элленд вошел в палатку, он торопливо вскочил и почтительно поклонился. На столе лежало то, что как раз и было нужно Эленду, карты, передвижение войск, места расположения колоссов. «Емина не пугает моя армия», – подумал Элленд. «Что ж, посмотрим, смогу ли я чем-то его удивить».